Глава 6. В конце концов, совсем не обязательно, что это тот же самый убийца. Но ты же понимаешь, что все признаки, а всех с ноживыми давай запишем на одного преступника. Не каждый день убивают женщин отбивным молотком. В отходящем от сна мозги Маркуса ещё долго спорили вчерашние голоса. Это были Крис и Итан. Они стояли за приоткрытой дверью стеклянного кабинета Итона и говорили тактичным шёпотом, чтобы не дай бог он их не услышал. Этот шёпот был громче крика, и Маркус слышал всё. Ему казалось, он даже видел их лица за этой стеклянной коробкой, прикрытой желтоватыми жалюзи. Итон закурил и причмокнул. Я понимаю, что убили Кейси, такая трагедия. Её звали Кэтрин. Этот болван оказался тем ещё кретином. Верно, верно. Кэтрин Но разве это дело поручили вам? звучал всё тот же противный голос. Дело Сильвии вёл Маркус. И что это меняет? Он же, по-моему, не раскрыл его, или я что-то путаю? Кристофер молчал. Кстати, Итон причмокнул ещё раз. Его разве не отправили в отпуск? Да пошёл ты к чёрту. Сейчас я сделаю вид, что ничего не слышал, и только из-за сочувствия к Маркусу. Иди ты со своим сочувствием. Маркус открыл глаза. Всё тот же свет заливал комнату, морозный и ясный. Он забыл зашторить окно. Так и уснул вчера посреди дня, хотя все дни были похожи на вечер, только сейчас прояснилось. Чёртово солнце осветило пол комнаты, прошлось по полу, по низу кровати, по её остывшему следу. Крис сказал, что пойдёт к начальству и попросит, чтобы это дело поручили ему. Маркус сел на кровать. К чёрту начальство, к чёрту этого Итона. Он всё сделает сам. Уже начинало смеркаться, когда гроб опускали в землю. Всё это время Маркус пытался не смотреть на жену, он не смотрел на неё даже когда прощался, так и склонился возле гроба, не глядя, лишь отряхнул с её пальцев мокрый растаевший снег. Делали всё очень быстро. Маркус не чувствовал боли, он не чувствовал почти ничего. Одна пустота, бесконечная, тёмная, вязкая, она поглощала его, засасывала своей зубочестью. За его спиной плакала Аннет. Кристофер пытался поддерживать брата, ухватив его за руку, но, кажется, держался за него сам. "Как это несправедливо", повторяла Аннет. "Этого не должно было случиться, не должно". Кристофер покосился на жену. Она лишь всхлипнула, сжала дрожащие губы и проглотила плач. Да, Аннет права. Этого не должно было случиться. Если бы он работал лучше, если бы поймал мерзавца тогда, 2 года назад, Кэтрин была бы жива. Земля закрывала лакированную крышку покатого гроба, каждый из присутствующих бросил свою горсть земли. Кто-то произнёс краткую речь о том, как рано и несправедливо, о том, как будет не хватать и что на всё воля Божья, а потом все замолчали. Все молчали и смотрели на Маркуса. Он тоже на всех смотрел. Они ждали от него чего-то. Ах, да. Ему нужно было что-то сказать. Ещё тогда, когда гроб был открыт, и сейчас хоть пару слов. Он молчал. "Давай я", сказал Кристофер. Маркус отошёл за него, потом за Аннет, потом за ещё одного человека, и ещё он уже стоял за толпой. Кем была эта толпа, он не знал, никого из них не помнил, ему казалось, он путает лица. Все они скакали перед ним, перемещаясь с одного на другое, а потом слились воедино в одно большое траурное пятно. Толпа сочувствующих незнакомцев и дальних родственников. Все они завывали и вздыхали, всхлипывали похоронным шёпотом, скрепучим гулом, убивающей жалостью. Маркус отделился от них. Через несколько могил от него проходили ещё одни похороны. Людей там было в два раза больше. Они тоже говорили и рыдали и смотрели на него всей толпой. Или ему показалось, у Маркуса затрещало в висках, с чего бы им на него смотреть. Но нет. Один из них точно не сводил с него глаз. Человек был в затемнённых очках, шарф перекрывал половину лица, ворот пальто поднят на затылок человек смотрел на него. Маркус попытался обойти своих, точнее тех чужих, что сегодня притворялись своими, и тогда Бог сказал. Слышался голос священника. Извините, сказал Маркус, обходя одного за другим. Извините, можно пройти? Прошу прощения. Он пытался не упустить его из виду того в очках из соседней толпы. Ты куда? Маркуса взяли за руку. Это была Раслен, там убийца, прошептал он ей на ухо. Что? не поняла она, оглядываясь по сторонам. Убийца моей жены. Маркус, не надо. Она хотела удержать его, потянула за руку, но Хейс ускорил шаг. Маркус! расленно уже кричала полушёпотом. Кто-то в толпе оглянулся и цикнул на неё. Она закусила губу. Маркус проходил через толпу. Те со вторых похорон уже расходились, устремив взгляды под ноги. Этот тип тоже уходил. Маркусу казалось, что он вот-вот потеряет того из виду. Пальто с поднятым воротом то сливалось с толпой, то вновь появлялось. В глазах у Хейза рябило. Он вспомнил тот день снегопад и убийцу в двухстах метрах от дома. «Извините», — раздалось в голове, «Извините — «извините», — било по памяти. «Если б он не оставил машину, если б не пошел пешком, он заставил» бы его, он не потерял бы. Маркус очнулся и потёр глаза, всмотрелся в толпу. Это был точно он. Но где он? Кейс судорожно всматривался в каждого и не находил его. Один, второй. Вот он. Его ботинки, брюки, спина, его пальто такое же чёрное. Вот он ускоряет шаг, опережает кого-то. Маркус рванул за ним. Маркус, данёсся до него голос брата, но ему было всё равно. Он уже бежал, огибая надгробие, нырнул в толпу, толкаясь в спины. Вот он, этот с шарфом и поднятым воротом, вот он. Heis оттолкнул какую-то женщину в красной шляпе, потянулся к нему, дёрнул за шарф. Человек обернулся. Маркус ударил его по лицу. Толпа ахнула. Где-то там кричал Кристофер, за ним бежала Раслин. «Что вы делаете?» — вопила женщина. Очки с мужчины отлетели в сторону, как и трость, которую Хейс не заметил. На него смотрели безжизненные, забеленные глаза. «Что вы делаете? Он инвалид!» — вопила толпа. Слепой засуетился, ища выпавшую трость, беспомощно водя руками по земле. «Что ты творишь?» — подоспел Кристофер. Толпа гудела и вздыхала, кто-то рыдал. «Что ты творишь?» — подоспел Кристофер. Раслин нашла под ногами вопивших выроненную трость и передала слепому господину. Он только что похоронил отца, кричала женщина, рыдая: "Простите нас!" извинялся Кристофер, с силой выталкивая брата из толпы. "Простите!" Там ещё долго гудели, ещё долго провожали их презрительными взглядами. Маркус не мог отдышаться, не мог вдохнуть этот застоялый, тяжёлый воздух, пропитанный могильной духотой. Не мог прийти в себя